воинственный волк знаешь ли ты обратился однажды к лесе молодой волк что мой отец да будет славный в веках его память был истинный герой как боялись его в наших местах он поразил более двухсот врагов ничего удивительного что в конце концов он встретил противника сильнее себя и погиб да ответила леса Такую речь мог бы произнести оратор у могилы твоего отца. Но сухой историк добавил бы, двести врагов, побежденных им, были овцы и ослы. Последний же враг, победивший его, был первый бык, на которого он осмелился напасть».